Глава 6. Аболиус. Тернистый путь искусства. С утра, как и велел учитель, Аболиус отправился на луг проведать стадо. Только лошадь арендовать не стал, решил сэкономить. Искусник оставил кое-какие деньги, можно даже сказать большие, но рачительному алитонцу было жалко отдавать их каким-то селянам, если есть возможность не отдавать. Сэкономленное. Он с чистой совестью обменял на еду и, наконец-то, встретил день сытым. Идти пешком тоже не лучшая идея, но у Аболиуса были мысли на этот счет. Дело в том, что перед отъездом Толиуса своей повозки снял искусные лапы с управляющим амулетом, чтобы не привлекать внимание чародеев. Иначе сочтут искусным артефактом, начнут изучать и обнаружат адамастный накопитель. спрятанный под фальшивым полом. Все это Аболиус узнал из обычного бормотания старика. Зачем, да почему, его мало интересовало. Зато сами лапы, которые лежали в сарае, очень даже. По большому счету, такую конструкцию он вполне мог собрать и сам. Было бы из чего. Да и саму летом все равно удобнее и проще, чем вязать и дергать нити самому. Чтобы приладить лапы к крестьянской телеге, Он потратил всего четверть часа. Привязать искусными нитями оглобли с ермом так, чтобы они были в приподнятом положении и не мешали движению, вышло еще быстрее. Все, пора отправляться в путь. С помощью искусных лап можно было неторопливо колесить по дороге без тяглового животного. Не голем, но явно что-то волшебное. Так и поехал, выпитив грудь и задрав нос. при этом стараясь не вертеть головой, а ловить удивленные взгляды деревенских краем глаза. Нужно сказать, получилось все с первого раза и без эксцессов, чего ученик-искусника подсознательно опасался. Замечательно! Проблемы начались уже за огородами, когда околица осталась позади, а дорога пошла вверх. Нет, повозка с уклоном справлялась, просто резко возросло потребление маны. на что подросток никак не рассчитывал. Путеводная нить, проложенная Толиусом, исправно вывела куда надо. Местных нигде не было видно. Отвадил старик их слугов бабки Финны. И правильно. Немного пробежавшись по траве, Аболиус выбрался к загону. Хозяйским взглядом осмотрел плетение, траву внутри, подопечных. «Похоже, пора переставлять». Иначе съедят все подчистую, а что не съедят, то затопчут и загадят так, что трава еще долго не оправится. Действуя строго по инструкции, изучение которой под руководством искусника сопровождалось стимуляцией пятой точки за неверные ответы, нужно было связать животных и только после этого убирать старый купол. Потом надлежало перевести все стадо на новое место и развернуть из специального амулета новый загон. Болиус самоуверенно не стал этого делать. Смахнул невидимую сферу, после чего по собственной методе подчинил стадо своей воли и перевел вереницу послушных животных на новое место. Определенно есть чем гордиться. Маленькая проблемка возникла лишь при установке купола. Да и то не проблема. Просто маны осталось маловато. Потратился на дорогу сюда, а сразу пополнить от мохнаток не догадался. В общем, в загон Аболюс вкачал поменьше обычного. Не беда. Не три дня простоит, а один или два. Потом ученик-искусника восстановил свой запас маны от животных, критически посмотрел на только что сформированный купол. Старик умел подкачивать свои плетения, но парню пришлось бы сначала все сломать и затем работать с самого начала. Переделывать не хотелось. Просто нужно в следующий раз... приехать раньше обычного срока, а то Лиус так и так наказывал проверять почаще. Насвистывая, Аболиус отправился в обратный путь. Подходя к телеге, инстинктивно вздрогнул. «Лошадь украли». Потом вспомнил, что без нее добрался. Улыбнулся, сорвал травинку послаще, сунул в рот и покатил в обратную сторону. «Жизнь, несомненно, хороша». Нужно только что-нибудь придумать и собрать наконец своего паука. И ведь есть одна мыслишка. Конечно, стоило посоветоваться с Толиусом, но парню очень хотелось сделать все самому, чтобы потом гордо продемонстрировать результат: Это если получится. А если не получится, то будет лучше, если Кордосец вообще не узнает об этом, иначе будет в своей обычной манере. закатывать глаза к небу и бормотать про нерадивых учеников, которые возомнили себя умнее именитых искусников. Остаток дня Аболиус потратил на эксперименты, устроившись в пустом стойле на куче свежего сена. Конечно, темновато и пахнет не розами, зато тепло и уютно. Суть идеи заключалась в следующем. Сделать паука не из дерева или железа. а практически на чистом искусстве. Конечно, теоретически ничего невозможного в этом нет. Парень прекрасно это понимал. Так же, как он помнил про большую проблему при таком подходе. Очень-очень сложно сделать плетение, которое будет создавать детали нужного размера и формы. И проблема, нужно сказать, никуда не делась. Однако Болиус придумал, как ее обойти. Принцип плетения корзины – Из связанных гибких прутьев делается каркас, на который потом плетут стенки. И работа закипела, точнее, поползла улиткой. Плести оказалось крайне тяжело. Нитей было до неприличия много. Они путались, мешали, и при этом были очень-очень тонкими. Результат часового труда практически не был заметен. Следующим шагом Аболюс попробовал взять нити потолще. Благо уже... экспериментировал с этим один раз и представление, как это делается, имел. Но и тут как надо не получилось. Если толстую нить делать жесткой, то из нее ничего не сплести, а если делать мягкой, то получается ерунда. Сплетенная таким образом трубка, похожая на рукав от рубахи, гнулась точно так же, как одиночная нить. В итоге рукав из разных по толщине и жесткости нитей получился более-менее приемлемым, но далеко не таким легким в изготовлении, как представлялось с самого начала. Выяснив, что на улице уже давно темно, а он не только не сплел паука, но даже не узнал, какой эффект в деревне вызвала его поездка без лошади, Аболиус со злостью зашвырнул невесомую чурку в дальний угол и пошел выяснять обстановку на тему ужина. Пожалуй, это как раз тот случай, когда Толлиуса Лучше не посвящать. И без его критики тошно.